Глава одиннадцатая. Шаг в глубину. Тысячи огоньков мерцали в гигантском городе из серых блоков, составленных в причудливый узор. Вспыхивали гасли, подрагивали в сумрачном лабиринте. Огоньки двигались по каким-то своим делам, сталкивались, меняли оттенок, сливались в плотные световые пятнышки, разбегались. У каждого был свой путь. А вокруг Зияла непроглядная тьма. От антрацитовой пустоты веяло холодом, смертью. И только муравейник с непокорными огоньками мерцал на фоне черного полотнища, словно затерянный в бесконечности остров. Внезапно яркая вспышка пронзила все вокруг. Выбитое сознание рывком вернулось вызывающее от ушибов и ссадин тело. Рвотный позыв удалось побороть, Но кадык бешено заходил туда-сюда, а под ложечкой мерзко засосало. Я сперва даже не разобрал, от чего же так погано, но через секунду пришло понимание произошедшего. В глотку ворвался пахнущий тиной воздух. Веки машинально раскрылись, как в последний миг перед аварией. Отрезанувшего по глазам света пришлось тут же зажмуриться, а воздух выдохнуть. Респиратора на лице не было. Я живо захлопнул пасть, чтобы, если и дышать отравой, то хотя бы с меньшим ущербом для здоровья. Слизистая носа, какой-никакой естественный фильтр. Стараясь не двигаться, хотя до ломоты в суставах хотелось размять затекшие конечности и повертить головой, я приоткрыл веки и осторожно огляделся. Скосил глаза сначала влево, потом вправо и, наконец, вниз. В моем нынешнем положении имелся единственный позитивный пункт. Кажется, кости и органы все же остались целые невредимы. Полдюжины поверхностных ран, стертые до крови колени под разорванными штанами, онемевшее плечо и тошнотворная головная боль не в счет. Относительная сохранность организма несомненно радовала. Зато в остальном врагу бы такой поганой участи не пожелал. Впрочем, это лишь фигура речи, нечего лукавить. Как раз с удовольствием бы пожелал. Цыпочка валялась кверху дном на вмятой крыше. Передние колеса развернулись под невообразимым углом. Капот был похож на сдвинутую гармошку. Стекла рассыпались крошевом по всей траектории нашего полета. Искореженный задний бампер лежал в метрах в пяти у крыльца столовой. Нехило нас приложило. Ладно, хоть бензин не рванул, а то бы гриль получился. Ева в сознание еще не пришла, но, судя по ритмично поднимающейся груди, осталась жива. Ее руки были обвиты вокруг оконной стойки и сцеплены наручниками на запястьях. Лица отсюда увидеть не удавалось. У меня была прикована к останкам машины правая кисть. Впрочем, какая фиг разница, одна рука или две обездвижены. Так и так не отклепаться. Я несколько раз сжал и разжал правый кулак и легонько потянул руку. Металл звякнул о металл. Чёрта с два. Защёлкнули сильно впритык. «Хва звенеть!» — шикнул Вакса. Не успел очнуться, уже палиться на всю округу. Я скосил глаза на пацана. Тоже прицеплен к стойке. Правда, в отличие от нас, куском проволоки. Грубо и неудобно. Видно, у наропольских бандитов на всех браслетов не хватило. Перехватив мой взгляд, Вакса ощерился, обнаружив недостачу зубов. На месте двух передних резцов зияла внушительная дырка. Полумаска бесполезным грузом болталась у него на шее. Десны и губы были перемазаны кровью, что придавало и без того страшненькой физи с подбитым глазом совсем уж не товарный вид. И, несмотря на полученные травмы, Аболту случился от радости. Мне его молодецкий настрой сейчас тоже не помешал бы, но я-то прекрасно сознавал всю дерьмовость нашего положения. Вообще странно, что пацан столь легкомысленно относится к ситуации. Не в его стиле. Может, сотрясение заработал, пока мы кувыркались? «Давно не спишь?» — шепотом спросил я. Вакса шепеляво затраторил. «Очнулся вверх тормашками, хотел отстегнуться и вылезти сам, но гляжу, эти уже тут как здесь. Но я и прикинулся, типа, что в отключке. Страшно было. Думаю, вот прикончит сейчас, но пронесло». Сивый сказал, чтобы пока не мочили. «Они выскребли вас из салона и прищепили к машине, а на меня не нашлось обручи, и...» Он показал глазами на перетянутые проволокой руки. «Во как примотали, жаба туннельная!» «Да уж, дело швах». «Шмотки перетряхнули, стволы забрали», — продолжил Вакса. «Перфокарты нашли?» — перебил я. «Ага. И картонки, и ключи. Возле грузовика оставили караульного и подстреленного водилу, а сами ушли куда-то в сторону реки. А Эрипио? Сивой-то? Да он первым и пошел. Остальные следом, как крыски дрессированные». Запястье резало, кисть начала затекать. «Чего улыбишься-то?» — хмуро осведомился я, опять сжимая и разжимая кулак. «Головой, что ли, приложился?» «За мозги мои не парься!» — еще сильнее ощерился пацан. «Их не так много, чтоб повредить. Зато соображают шустро». Он неловко пошевелил пальцами, и из плотно стянутых ладоней выпал блестящий предмет. Съехал по изодранной жилетке и упал в рядом со мной. еле дождался пока соизволишь очухаться сообщил вакса любишь ты покимарить я озираясь протянул свободную руку и выловил крошечный ключик да это же айда вакса айда сукин сын лихо ошеломленно промолвил я но как он перестал улыбиться и виновато опустил глаза пожевал окровавленными губами прежде чем ответить ну я же щипач — Не сердись, Орис. Я как лучше хотел. — Умница ты, — улыбнулся я. — Ничего не умница, — набычился Вакса. — Девчачье какое-то слово. — Очень даже пацанское, — возразил я, поудобнее зажимая ключик пальцами. — Ты умница, хоть и дурак. — Это как так? — не понял он, поднимая глаза. — Разжевывать мне не улыбалось. Эмоциональное заявление требует тонкого подхода. А на него пока времени нет. Забей. Ты уж определись, умный я или дурак? Сказал же, неважно. Лишние знания ухудшают пищеварение. Всегда ты так, когда сказать нечего. Я отмахнулся от назойливого Ваксы и попробовал попасть в скважинку. Не попал. Ключик выскользнул, и мне пришлось опять на ощупь искать его в слякоти. Оказывается, расстегнуть наручники не так-то просто, тоже определенная сноровка нужна. Это в детективных книгах их одним движением снимают, в жизни все иначе. Попробуй еще извернись, когда весь затек от неподвижности, а зноб прошибает до копчика, а суставы не желают гнуться как положено. Окончательно извозившись в грязи и попомнив про дословный напомаженного предводителя, Я все же попал ключиком в скважину. Механизм щелкнул, и я с облегчением тряхнул кистью. Если б не Вакса, еще часок в этих тисках, и с рукой можно было бы попрощаться. Не теряя времени, я размял конечности, встал и бросился освобождать Еву. На ходу спросил у Ваксы. «Оружие наше куда дели, не видел?» «Кажись, в машину побросали, за углом». Только не звени, как вагонетка. Их караульный вон там, в столовке. Не успеешь оглянуться, а он тут как здесь. Тут как тут, привычно одернул я ваксу, расстегивая браслеты на Еве. На этот раз наручники поддались быстрее. Но теперь передо мной стояла другая проблема. Ева все еще не пришла в сознание. Тащить ее на себе в сложившихся условиях нереально. Оставить здесь тоже исключено. Эй! Я тихонько шлепнул девушку по ободранной щеке и поправил маску респиратора. «Доброе утро! Подъем!» Ноль реакции. «Что же делать? Что делать?» Пока мозг лихорадочно соображал, ладонью я продолжал автоматически хлопать его по щеке. Внезапно взгляд мой упал на автомобильную аптечку, валяющуюся в салоне перевернутой цыпочки. Я подполз... Добрался до пластиковой коробочки с оцеревшей этикеткой и открыл ее. «Должен быть нашатырный спирт. Должен. Ага, вот!» Сколупнув крышку, я сунул Еве под нос флакончик. Секунду ничего не происходило, а затем она дернулась и отстранилась от резкого запаха нашатыря. Широко распахнула глаза и тут же зажмурилась. Я прижал палец к губам, чтобы чего доброго не вскрикнуло с перепуга. Успокоил. «Тихо, тихо! Как дела?» Она помотала головой, продолжая щуриться, поднялась на локте и огляделась, приходя в себя. «Голова раскалывается!» «Это мы переживем! Руки-ноги целы?» Ева ощупала себя, морщась от боли и постановая. Кивнула. Заметила перекореженную копейку и печально вздохнула, проведя ладонью по желтой дверце. Наверное, у нее с этой машиной были связаны действительно теплые воспоминания. Признаться, я тоже почувствовал жалость к цыпочке, но распускать слюни сейчас было категорически некогда. Скорбеть о павших станем потом. Я надел болтающийся на шее респиратор на лицо, закрепил лямки. Подошел к ваксе, нацепил маску и на него. Негоже уличной гадостью дышать. Осмотрел проволочные оковы. Сурово. Попробовал разогнуть толстые концы, но тщетно, голыми руками не взять. Черт, как же ее скручивали-то! Я подхватил крестовую отвертку, вылетевшую из багажника во время аварии, просунул тонкое, но прочное жало между верхними витками проволоки и нажал на импровизированный рычаг. «Ой — Ой-ё! — приглушенно вскрикнул Вакса. — Терпи! Шипя от боли, я прижал моток проволоки к кузову машины и с царапанным коленом и снова повернул отвертку. Концы разошлись в стороны. Отлично. А теперь полигоньку, полигоньку по четверти оборота. Оп, оп, оп. Через минуту пацан был свободен. Он со стервенением растер запястье и поднялся на ноги. Тут же стянул полумаску респиратора и принялся ощупывать дыру на месте вышибленных зубов. — Куда лапищами-то грязными полез? — покачал я головой. — Заразу ведь занесешь! — Намана! Ща в аптежке чего-нибудь найду, прополощу! — прошепелявил он. — Шпощиба, что отвинтил! — Тебе спасибо. Ева, стоя на четвереньках и, поглядывая через плечо на крыльцо столовой, копошилась под сиденьем опрокинутой машины. «Чего ищешь?» – спросил я. «Ствол у меня там припрятан был». «Не трудись!» – Вакса шмыгнул носом и, наконец, вытащив пятерню изо рта, обтер рукавом кровь с подбородка. «Обрез выскочил, когда мы кувыркались, они его подобрали». Ева чертыхнулась и пятясь вылезла из салона. «Нужно обойти здание», – предложил я. «Если оружие в грузовике, есть шанс захватить его, пока караульный в столовой». — Да, — поддержала Ева, — но кому-то нужно остаться на стрёме. — Вот оставайся сама, — буркнул Вакса. Ему явно не хотелось сидеть на месте. — А что, так везде принято, чья идея, тот и крайний. — Не угадал, — сказала Ева. — Вы оба шумите, как телеги в перегоне, поэтому будете стеречь выход, а я быстренько метнусь на ту сторону и раздобуду стволы. Мы переглянулись и не нашлись, что ответить. Ева, крадучись, словно кошка, скрылась за углом. Отпускать ее одну не хотелось, но умом я понимал. Скромный полевой опыт городского переговорщика нечего даже сравнивать с диверсионной подготовкой сталкера. Только под ногами буду путаться. На пустынных аллеях санатория было тихо. Лишь ветерок, дующий от реки с едва уловимым шелестом, гонял пожелтевший обрывок с черно-белыми фото и столбцами текста, видимо, выскочивший из багажника, когда мы перевернулись. Края газетной полосы уже набухли от слякоти, отяжелели, недолго осталось кувыркаться страницы из прошлого. Блеклая бумага, словно чувствуя скорый конец, старалась взлететь повыше, но ветер здесь был слишком слаб. — Не сердись на меня, — тихо проговорил Вакса, отбрасывая распотрошенную аптечку. Ну зато, зато, что хотел стянуть эти картонки. Я поглядел на него и снова уставился на выход из столовой. Не сержусь, не хочу, чтобы ты меня крысой продажной считал. Я не предатель, Орис. Знаю я, отстань уже и хватит языком часа. Я заткнулся на полуслове, предупреждающий поднял руку, в которой до сих пор продолжал держать отвертку. Вакса, заметив жест, Тоже застыл, как изваяние. Из-за крыльца, покачиваясь и шевеля средними конечностями, вышел мэрк. Сутулая фигура двигалась почти бесшумно, лишь чуть-чуть пришлёпывая. Красноватые глазки, казалось, смотрели вправо и влево одновременно. Настолько широко они были разнесены на уродливом черепе. Скорее всего, амфибия выждала, когда вломившиеся на её территорию люди угомонятся, и пришла полакомиться свежатиной если б мы до сих пор были прикованы к цыпочке ой ой дальше я даже думать не стал мэрк пожаловал матерой в нем было центнера полтора мышц и жира скользкое тело бугрилось от шрамов полоски на месте жабр отливали аквамарином зубные пластинки кое где подгнили но все еще оставались страшным оружием а вот мне Кроме крестовой отвертки противопоставить хозяину при Волжье было нечего. Рельсы шпалы. Куда же Ева запропастилась?